об Андрее Мехкове. Андрей Мехков учился в Ленинградском химико-технологическом институте и должен был стать химиком-технологом. Более того, он и стал им. После окончания вуза его направили работать в институт пластических масс, что в Питере. Далее обычно в подобных случаях пишется весьма схожая фраза: Неизвестно, потеряли ли пластические массы от того, что молодой инженер пренебрёг ими и ушёл в театр, но театр явно приобрёл замечательного артиста. И действительно, приобрёл. Но это случилось отнюдь не скоро. В возрасте, когда его сверстники уже вышли на сценические подмостки, снимались в фильмах, демонстрировали себя по телевидению, Дипломированный химик-технолог прикотил в Москву, чтобы штурмовать школу-студию Примхать. Его приняли. А после окончания училища он и его жена Анастасия Вознесенская, тоже выпускница школы-студии, были приглашены в Московский театр Современник. Надо заметить, что Олегу Ефремову и его сподвижникам, основателям театра, понравился не столько Мехков, сколько Вознесенская и пригласили в труппу главным образом её, а Андреева взяли скорее как нагрузку. К кинематографическим дебютом Мехкова стал второй фильм Элема Климова Похождение зубного врача, поставленный по сценарию Александра Володина. Володинские притчи очень сложны для кинопостановки. Условное в его историях переплетается с реальным. Жизненные, узнаваемые ситуации вдруг перерастают в фантастические, невероятные. Реалистическая природа киноискусства приходит в противоречие со сказочной фабулой, погружённой при этом драматургом в современный провинциальный быт. Подобное сплетение обязывало постановщика найти необычную, нестандартную манеру показа. Похождение зубного врача, по-моему, фильм во многом экспериментальный. В этой ленте вёлся поиск новой стилистики, на которую толкала условность володинской драматургии. В картине немало любопытного, оригинального, свежего, но получилось далеко не всё. Мехков в ленте Климова играл главную роль стоматолога. Но это был не просто зубодёр. В этом образе Володин хотел показать природу таланта. Герой фильма, к чему бы он ни прикоснулся, сотворяет чудо. Этот самый вроде бы обыкновенный зубной врач одарён невероятным качеством. Он удаляет зубы так, что пациенту совсем не больно, причём не прибегают к наркозу. Болеутоляющим свойствам обладают его чудесные руки. Божий дар. В фильме рассказывалось о судьбе таланта, о его столкновении с провинциальной затхлой жизнью. Роль зубного врача заключала в себе для артиста немалый подвох, ведь характер был едва намечен. Главное в персонаже заключалось в его идейном значении, в философии, аллегории. А наполнить аллегорию жизненным материалом, создать живой образ, показать уникальность героя при таких сценарных условиях невероятно трудно. Но при этом в героях Мехкова светились доброта, чистота, искренность, черты, которые потом проявятся и в других киноработах артист. Известном публике имя Мехкова стало после пырьевской ленты Братья Карамазовы, где он превосходно сыграл Алёшу. Роль требовала огромной внутренней убеждённость положительного заряда простоты, естественность, достоинство. Малейшая фальшь в этом классическом персонаже Достоевского стала бы заметна сразу же. И образ по сути святого, не от мира сего Алёши при любой актёрской неточности мог бы превратиться в свою противоположность, в образ ханжи. Это было очень сложно. И Андрей замечательно справился с этой труднейшей задачей. А с ним в картине играли очень сильные партнёры, которым надо было соответствовать мастерством, умением, талантом. Ведь лицедействовать рядом с Прудкиным, Ульяновым, Лавровым и не уступить им ни в чём условие для молодого актёра весьма непростое. После роли Алёши Кинематографическая судьба Мехкова стала складываться удачно. Он постоянно снимался, играя самые разнообразные роли. Тут и молодой Гайдар эпохи гражданской войны в картине Серебряные трубы, и гросмейстер в одноимённом фильме, и Александр Герцен в ленте Старый дом, и капитан Нечаев в фильме Нежданный гость по рассказу Казакевича, и наконец роль Владимира Ильича Ленина. у Марка Донского в фильме Надежда. Во всех картинах Мехков показывал крепкое, стабильное мастерство, высокий профессионализм. А вот в театре Современник актёрская судьба Мехкова, да и его жены талантливой Анастасии Вознесенской складывалась не очень ладно. Да тут ещё ушёл в амхат Олег Ефремов. который опекал молодую актёрскую пару, следил за их ростом, симпатизировал им, считая доравитами и перспективными. Если при Ефремове Андрей играл и барона на дне, и Адуева в обыкновенной истории, то теперь ему доставались лишь маленькие эпизоды в новых постановках и дублёрство основного состава. Несмотря на большую удачу в спектакле Балалайкиной компания по Салтыкову Щедрену, поставленном Георгием Тавстоноговым, Мехков так и не выбился в лидеры. В Балалайкине в острой и характерной роли странствующего полководца по кличке Редедя, скрюченного ни то от ран, ни то от подагры, Мехков играет блистательно. демонстрируя незурядные способности к перевоплощению, его работа одно из прекрасных достижений этой постановки. Постепенно в жизни артиста образовалась определённая диспропорция. В кино он Желанин, его домогаются, а в родном доме, театре, в общем-то, на задворках. В этот период жизни и произошла моя встреча с Андреем Мехковым. Появился он у нас в подготовительном периоде фильма Ирония судьбы совершенно случайно. Мы составили четыре актёрские пары, которые намеревались попробовать на роли героини и героя. Но внезапно один из претендентов, замечательный Станислав Любшин, узнав, что придётся участвовать в конкурсе, отказался от кинопробы. В рядах претендентов образовалась брешь. Кандидатка на роль Нади осталось без партнёра. И тут возникла мысль заткнуть дыру Мехковым. Энтузиазма эта идея у меня не вызвала никакого. Я искал комедийного исполнителя, а Мехков до сих пор ни в одной своей экранной работе, по крайней мере в тех, что я видел, этого качества не проявил. Бывает, что мы вынуждены приглашать артистов без веры в его успех, по сути, только для подыгрывания партнёру или партнёрше. Это не очень-то порядочно, и я стараюсь не идти на подобные опыты. Но здесь ассистент режиссёра Коренева, дружившая с Мехковым, знавшая его хорошо, была убеждена, что на роль Жени Лукашина Андрей Мехков лучшая кандидатура. А я со своей стороны дружил со своей помощницей с юношеских лет и доверял ей. И она оказалась права. Кстати, Мехков не единственная её находка. Так для фильма Алого и Наумова Бэк она откопала в Омске актёра Дворжецкого, который с блеском исполнил роль Хлодува. Из этих примеров понятно, как важна роль ассистента, как много зависит от чутья, интуиции, от умения увидеть в данной роли именно этого исполнителя, каким богатым творческим нутром должен обладать настоящий режиссёрский помощник. Первая же кинопроба Мехкова оказалась попаданием в яблочко. Я был приятно удивлён и очарован комедийным даром артиста, его лёгкостью и непринуждённостью. Но поскольку героиню найти никак не удавалось, Мехкову пришлось подыгрывать ещё многим кандидаткам и таким образом разминать роль. А когда начались съёмки, то состоялось подлинное знакомство с поистине беспредельными возможностями исполнителя. Первое, что приятно поражало в Мехкове такт. Казалось, внутри артиста находится какой-то камертон, позволяющий ему не переступать грань в очень сложных, порой пикантных ситуациях, в которые ежесекундно попадает его герой Женя Лукашин. Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и смешным, и симпатичным, задача архисложная. А Мехков делает это изящно, элегантно, легко. Раздеться, забраться в чужую кровать, Да ещё хамить при этом хозяйке не трудно. А вот быть при этом очаровательным, забавным и вызывать зрительскую любовь, пожалуй, далеко не всякому поперечу. Здесь так легко впасть в пошлость, грубость. Есть у Мехкова ещё одно редкое качество. Он поразительный импровизатор. Когда он полностью влез в шкуру персонажа, то может в дубле выдать нечто неожиданное, но абсолютно соответствующее характеру, который играет. Я очень люблю подобные отсебятины, когда они действительно импровизационны, не запланированы, спонтанны. Такое, как правило, украшает роль. Она становится более выпуклой, шероховатой, как бы не сделанной. В иронию судьбы Мехков, как и все создатели этой ленты, вложил свой личный душевный опыт, свое человеческое тепло. И, думаю, поэтому он стал так близок к огромному числу зрителей и, чего греха таить, зрительниц. Конечно, природа-матушка помогла артисту, наградив его обаянием, стройностью, хорошей улыбкой, приятной внешностью, а главное — дарованием. В роли Лукашина Мехков показал, как мне думается, не только актёрское, но и человеческое богатство. Ведь каждый поступок героя он пропускал через призму своего восприятия, вкладывал в роль многие собственные оценки, свойственные именно ему реакции, то есть наполнял содержание роли качествами своей натуры. После демонстрации иронии судьбы по сути состоялось новое рождение Мехкова. Его узнали как артист комедийного, лирического и музыкального. После нашей картины Мехков стал невероятно популярен и любим. Лавина писем с выражениями восхищения и восторга обрушилась на Андрея Васильевича, но надо сказать, не изменила ни его характера, ни поведения. Он весьма холодно кровного воспринял свалившееся на него всенародное восхищение, блажи самомнение не ударили ему в голову, носа он не задрал, а это говорит об уме человек. Следующая наша встреча служебный роман. Приглашая на роль Новосельцева Андрея Мехкова, я рассчитывал на широкий творческий диапазон актёра, на его умение перевоплощаться. Занимая Мехкова в новой картине, я шёл на определённый риск. Одни и те же авторы, тот же постановщик и тот же самый исполнитель. А роли, я бы сказал, выросли из одного корня, ведь оба героя и Лукашин, и Новосельцев, в общем-то, натуры схожи, оба скромные, застенчивые, в обоих любовь совершает чудесные перевёртыши. Суть характеров близка, но одинаковых людей в природе не существует, как сказал Евтушенко, людей не интересных в мире нет, их судьбы, как истории планет, у каждой всё особое своё, и нет планет похожих на неё. Характер это сложная взаимосвязь множества элементов, обусловленных генами, внешностью, воспитанием, социальным положением, способом мышления, отношением к миру. и разными другими факторами. Эти-то элементы и должны были стать у Мехкова в новой роли совершенно иными, не повторяющими уже найденное в прошлой ленть. Новосельцев человек незаметный, не пробившийся наверх, застрявший в должности старшего статистика. несмотря на многолетнюю безупречную службу. Он эткий, современный Акаки Акакиевич. У посредственного, без инициативного работника, каким его считает Калугина, и дома дела сложились не лучшим образом. Жена ушла. От такого любая уйдет, оставив ему двух сыновей. Он им и мать, и нянька, и кухарка, и прачка. Именно таких именуют неудачниками. Гримёр Струнцова помогла актёру найти выразительную, в смысле невыразительность внешность этого незадачливого героя. Новосельцева не заметишь в толпе сослуживцев, не остановишь на нём внимание, так он поначалу ординарен и серф. И тут надо отдать должное Мехкову. Он себя не пожалел. Замурзанный, неряшливо одетый, опустившийся клерк с мерзкими усиками таким он выглядит на старте нашей любовной истории. Мне кажется, Андрею удалось создать совсем иной человеческий персонаж, отличающийся от Лукашина из уронии судьбы. В служебном романе артист более беспощаден к своему герою. Если в Лукашине всё-таки присутствует некая романтизация образа, Тут и гуманная профессия, и привлекательные внешности, песни, исполняемые в кадре. То в Новосельцеве нет никакого украшательства. Внешность героя скорее неприятная, профессия неинтересная, песни звучат за кадром, первоначальный поступок персонажа нечистоплотен. Вызвать сочувствие, симпатию или любовь к этому затюканному жизниу детьми и работе человеку непросто. Но актер очень точно расставил акценты. Не промазал ни одного доброго, человечного нюанса в роли. Мехков в роли Новосельцева старается передать внутреннее благородство своего героя, его врожденную порядочность, беззащитность и от этого притягательность. При этом актер показывает героя не статично, не заданно раз и навсегда, а в движении, изменении характера. Амплитуда в роли Новосельцева больше, чем в Герое иронии судьбы. Здесь показано подлинное преображение персонажа. Вообще, в служебном романе, на мой взгляд, меньше режиссёрских и актёрских огрехов, чем в Иронии судьбы. И тем не менее, подавляющая часть публики считает Иронию судьбы более удачным произведением, так же как и роль Лукашина. Поскольку оба эти фильма являются моими детьми, я думаю, меня нельзя заподозрить в предвзятости. Больший успех иронии судьбы заключается с моей точки зрения в том, что в подобной стилистике этот фильм был снят первым. Служебный роман именно потому, что он шёл следом, сделан более тщательно, были учтены ошибки и предыдущий опыт. Но так как служебный роман был вторым, режиссёрские приёмы, неожиданные в предыдущей ленте уже оказались публике знакомыми. Однако в бурном зрительском приёме обеих лент во многом повинен Мехков. Как говорится, Бог троицу любит. Наша третья встреча с Мехковым произошла в работе над Гаражом. Здесь мы уже совсем не приукрашивали героя. Во-первых, мы лишили его голоса. Роль по сути не мая Лишь в конце Мехковский и Хвостов просипит несколько фраз. А лишив артиста голоса, я отнял у Мехкова одно из его самых сильных средств выразительности. Я сразу как бы поставил артиста в условия менее выгодные, чем у других исполнителей. Кроме того, мы совсем не боролись за красоту». и обнародовали раннюю лысину Мехкова, нанеся этим, как я догадываюсь, жуткую травму многим поклонницам Андрея Васильевич. Фильм был по стилистике жёстким, сатирическим, и артист отлично понимал, что любое украшательство, в том числе и собственное, здесь неуместно. Мехков, как мне думается, гармонично вписался в очень сильный актёрский ансамбль. Конечно, чего греха таить, в том, что роль жертвы, персонажа несправедливо обиженного управлением кооператива, была поручена завоевавшему зрительское признание Андрею Мехкову, присутствовал некий элемент режиссёрской спекуляции. Мне было необходимо сразу же вызвать у зрителя симпатию, сочувствие, жалость к этому обездоленному человеку. Я рассчитывал, что предыдущие роли бросят некий отсвет и на новую работу артист, тем более что Хвостов сам ничего не мог о себе сказать. Я очень доволен, как Андрей Васильевич сыграл эту, пожалуй, самую невыгодную в фильме роль. И только благодаря Мехковской натуральности, серьёзности, обоянию безголосый Хвостов занимает достойное место в рядах борцов за справедливость. возглавляя вместе с героиней Ахиджаковой поход во имя честности и порядочности. Мехкову, как человеку жадному до созидания, мало только актёрского труда. Перейдя после иронии судьбы к Ефремову в Амхат, заняв там сразу же ведущее положение, он начал ещё и преподавать в той самой школе студии, которую некогда окончил. И надо сказать, ему есть чему научить новых Мхатовских наследников. А хобби у Мехкова тоже творческое и очень нестандартное. Несколько лет назад он вдруг купил холсты, масляные краски и неожиданно для всех занялся портретной живописью. Я видел его портрет. Они совсем не вяжутся с нашими представлениями о Мехкове. Его живописная манера риска моделям своим художник отнюдь не льстит. На его холстах люди выглядят скорее неприятными, приближёнными к недоброй карикатуре. Художник Михков не щадит даже самых близких людей. Причём живописные работы артиста несомненно несут на себе отпечаток его общей одарённости. Была у меня с Андреем Васильевичем Ещё одна встреча, когда он играл Карандышева в жестоком романсе. Не буду здесь говорить о творческих задачах и об исполнении артистом этой классической роли. Подробно о работе над экранизацией Беспреданницы рассказывается в главе Послесловия к фильму. А сейчас я хочу поделиться страшным воспоминанием. Это случилось 20 сентября 1983 года. В этот день мы снимали кадр, как возбуждённые карандышев подбегают к лодочнику, нанимают лодку и отправляются на ласточку, куда компания Кутил-богачей увезла его невесту. И когда он отгребает от берега мимо его лодки, чтобы подчеркнуть время действия, эпоху, проплывает колёсный буксир Самара. В общем, кадр не очень сложный. Снимали его вечером. Место для съёмки было выбрано эффектное, около красавца Ипатьевского монастыря. Сняли первый дубль, но не очень удачно. Кадр получился невыразительный, потому что буксир прошлёпал своими колёсами довольно далеко от лодки. Мехкову было сказано, чтобы в следующем дубле он грёб поближе к буксиру, а капитану тоже дали указание не отдаляться от лодки с актёром. Началась съёмка второго дубля. Мехков прыгнул в лодку и яростно грёб от берега. Он сидел спиной к буксиру и не видел, не ожидал, не мог себе даже представить того, что произойдёт через мгновение. Мы, стоящие на берегу, Вдруг замерли в предчувствии ужасной катастроф. Никто не подозревал, что огромные, трёхметровые в длину чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение, нечто вроде водяного смерча-воронки. И что этот водяной вихрь неумолимо засасывает под пароход всё. Буквально в течение 2 секунд лодка с Андреем Мехковым исчезла под лопастями колеса. Была погребена в волжской пучине. Капитан на мостике скомандовал: "Стоп, машина!", но было уже поздно. Лопасти по инерции ещё били по воде, правда, всё медленнее и медленнее и наконец остановились. Повторяю, лопасти были чугунные, и каждая весила несколько соток килограммов. На поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке. И только киноаппарат, который забыли выключить, продолжал бесстрастно фиксировать это страшное событие. Наконец, через несколько секунд, минут, часов Всплыли на поверхность раздробленные доски, то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб. Прошло ещё некоторое время. Отцепеневшие от ужаса люди застыли. Жуткая пауза повисла над Волгой. И вдруг из глубины всплыл Андрей. Он отфыркался и поплыл к берегу. Это было невероятно. Это было истинное чудо. Мы засуетились, забегали, кто-то бросился в другую лодку и погрёб навстречу артист. Но Мехков сам успел подплыть к месту, где стояла кинокамера. Его вытащили на причал. Он дрожал от холода. Дело происходило осенью, вода в Волге была градусов 8-10. На нём не было ни царапины. Андрей позже говорил: что его спас Бог. И по перед съёмкой он около 2 часов гулял по Ипатьевскому монастырю, заходил в собор и мыслями находился наедине с Господом. Мокрого, окоченевшего Андрея быстро переправили на Самару, там был горячий душ. Надо отметить и комедийную деталь, которая вспомнилась позже, когда голова Андрея появилась из водоворота Какой-то мальчик на берегу вдруг закричал: "Смотри, а дядя-то стал лысый! Где-то там в глубине вода смыла с головы мехкого парик". Несмотря на то, что весь этот кошмар кончился благополучно, меня продолжал колотить озноб. Он не проходил весь вечер. Признаюсь, мы крепко выпили в честь чудесного спасения Андрея Васильевича. Но стресс был таков, что алкоголь не брал, расслабиться никак не удавалось. А в час ночи его легко отвезли на поезд, и он уехал в Москву. На следующий день ему надо было играть спектакль. Так что у Андрея Васильевича теперь 2 дня рождения: день, когда он появился на свет, и 20 сентября, когда он родился вторично.